Глава тридцать третья. Виктор. Марина спит в кровати, а я свалил на балкон и просто пялюсь на вечерний город. Хорошо так. Прохладно после дождя, но уже не холодно. Конец сезона, начало теплой весны. В прошлом году никаких хороших перспектив в личной жизни я не видел. Сейчас же... Сейчас в постели моего номера лежит девушка, которая перевернула мой внутренний мир, приняла такого, какой я есть, со всеми недостатками и стала той, ради которой мне хочется от всех до единого недостатков избавиться. Чувствую, как губы растягиваются в идиотской улыбке от понимания, что я окончательно и бесповоротно влюбился. Тихо возвращаюсь в комнату... и выхожу в коридор, стараясь не разбудить Марину. Мои, как обычно, должны петь песни на этаже. Проверю, что все в порядке, и вернусь к себе. Сегодня не хочу петь грустные песни под гитару. Сегодня хочу быть сопливым влюбленным мужиком и обниматься всю ночь. Имею право. Слышу любимую ими батарейку еще в середине коридора. Негласно уже как будто наш гимн. Подхожу к ним, осматриваю, все на месте, сегодня даже с перебором. Девчонки тоже тут, все целы, никто не избит, что тоже плюс. Моя мышка сидит в кресле-мешке, и я улыбаюсь ей, игнорируя тот факт, что в ногах у нее сидит Горин и поглаживает ее по щиколоткам. Я ничего не вижу. — Виктор Палыч, к нам? — Улыбаются пацаны, а двое партизан замирают на месте. Отдыхайте, я у себя, киваю им и ухожу, пытаясь быть терпимее, как и пыталась научить меня Марина сегодня. Но это капец, как тяжело. Мне приходится взять все силы в кулак, чтобы хотя бы не попросить Горина, очень вежливо попросить нахрен убрать свои лапы от моей дочери. Каким бы хорошим парнем он ни был, моя мышка всегда будет для меня ребенком, которого я буду оберегать. Возвращаюсь в номер, и вид тепленькой и расслабленной Марины погружает меня в спокойствие, но не успеваю я сделать и шага к кровати, как в кармане звонит телефон. Быстро убираю звук, надеясь, что Марина не проснется, и ухожу на балкон, прикрывая дверь. Ирина, доброй мать твою ночи! Нет желания брать трубку, но игнорировать мать моего ребенка я просто не имею морального права. Слушаю, — говорю ей, открывая окно и облокачиваясь на подоконник. — Вить, — говорит она виновата, — как дочь. В порядке. Она трубку от меня не берет, на звонки не отвечает. Интересно, с чего вдруг? Хмыкаю, психую, но стараюсь держаться. Скандал никому не нужен. На скандале ли уже на сто лет вперед? Наверное, не считает нужным после всего, что услышала. Думаю, ей обидно. Мы не поднимаем эту тему, чтобы ее не расстраивать. Она рядом сейчас? Голос Ирины кардинально отличается от того, что я слышал последние несколько лет. Кажется, только сейчас, вот так сильно обидев дочь, она вдруг поняла, где была неправа. Нет, мы на выезде, она с ребятами поет под гитару «Я в номере у себя». Что-то ей передать? Что люблю ее, всхлипывает она. И прошу прощения. Не-не, это сама скажешь. Ей важно от тебя услышать, но я постараюсь намекнуть, что тебе нужно ответить. Я вернулась в Питер, — говорит она тихо, шмыгая носом. Тут много вещей Дианы. Если если она сделала окончательный выбор, я могу отправить все, что тут осталось, или... Я думаю, мы приедем сами. Даю ей надежду. Я и правда думаю, что Диана отойдет. Они любят друг друга, просто характерами не сходятся. Позже. Может, когда лето закончится, как раз погуляем в Питере. Возьму недельку отпуска. — С той девушкой? — грустно спрашивает она. — Киваю, но больше самому себе, чем ей. — Ее зовут Марина. Она красивая. шепчет Ира. «Да, — улыбаюсь, — она прекрасная. Перед вами я тоже хочу извиниться. Повела себя отвратительно, а теперь осталась совсем одна и не знаю, что мне делать. Впервые в жизни, кажется, Ира такая беззащитная. Это удивляет. К психологу пошла, представляешь? Этот мужчина говорит, мне срочно помощь нужна. — Докатилась. — Все образуется, Ир. Вдруг влюбишься в этого психолога? — улыбаюсь ей. — Мы с Мариной зла не держим. Дианка тоже отойдет. Ей нужно время, чтобы решиться на разговор с тобой. И... — Ты тоже меня прости. Я только сейчас понял, каким нужно было быть семьянином, чтобы все были счастливы. — Да ладно... Я слышу в голосе улыбку, несмотря на то, что она все еще всхлипывает. Все мы делаем ошибки. Оба хороши. Что тогда? Жду вас в Питере на чай? Жди. Киваю и чувствую, как огромный камень падает с души. А с дочерью поговорю. Она у нас мудрая девочка. Да, это правда. Доброй ночи, ведь «Добрый, Ира. Я кладу трубку и понимаю, что этот разговор был нужен как никогда. Я рад, что Ира хочет извиниться перед нашей дочерью и рад, что нашел силы извиниться сам. Это жизнь. Так случается. Но кому нужны чертовы ссоры?» «Виктор Павлович, вы очень хороший человек. Слышу я заспанный голос Марины и чувствую, как она обнимает меня со спины». улыбаюсь и наслаждаюсь этими прикосновениями еще минуту а потом поворачиваюсь лицом к ней и обнимаю ладонями за шею чуть приподнимая голову чтобы смотреть ей в глаза поедешь в питер со мной из диной и чует моя пятая точка с горином еще усмехаюсь семейство в питер когда в конце лета думаю «Ты загадываешь так далеко?» Искренне удивляется она, хлопая густыми ресницами. «Далеко? Меньше полугода». «Ты хочешь быть со мной и через полгода?» Спрашивает она тихо и таким тоном, словно это и правда удивительно для нее. Пальцем правой руки глажу ее по щеке. Молчу немного, анализируя ее слова, оставляю мягкий поцелуй на губах и шепчу то, что сидит у меня в душе. Кажется, я хочу быть с тобой не только через полгода, но и спустя кучу лет и кучу жизней. Каждую новую жизнь моя душа будет искать тебя. Я так чувствую. Ты моя, и я не готов отпускать.